Дальнейшие действия комбата отличались какой-то часоточной поспешностью. Один из прапорщиков-контролеров, выпускник строительного техникума, был с помощью заманчивых посулов и проникновенных увещеваний срочно перевербован в инструкторы, заняв мою должность, а мне поступил приказ ознакомить преемника с планом работ по реконструкции и передать ему все хозяйство. В тоне приказа сквозило зловещее ликование. Однако, если комбат рассчитывал, избавившись от меня, положить тем самым конец какой-то мистической цепи неприятностей, то напрасно. По подписании приказа о моем отстранении от полномочий, незамедлительно раздался звонок от начальника караула по охране жилой зоны и принес звонок, ошеломляющее известие о новом побеге. Один из зэков, воспользовавшись отсутствием препятствий с внешней стороны колонии, снесенных по моему приказу, с бесшабашной простотой и отвагой, опрокинул на единственный забор лестницу. В несколько секунд преодолел ее пролеты и сгинул в кустах жасмина, за которыми беспорядочно громоздились плетни и частные огородики. Часовой лишь успел подать неоконченную команду «Стой» и с запозданием пальнуть в воздух. Полетели по радиосвязи дополнительные ориентировки нашим засадам, вторые сутки караулившим на степных просторах Олега. Дивизионный и полковой командиры не находили себе места. А тут еще масло в огонь подлил кум, сообщив, что единственная рабочая бригада зэков, посланная на убор винограда, Вернулась вдрызг пьяная, однако степень нетрезвого состояния осужденных значительно меньше, нежели сопровождающего их конвоя. Меня, как основного подозреваемого в контрабанде горячительных напитков, снова вызвали в канцелярию. Для начала прошлись по поводу моих реконструкторских инициатив, способствовавших исчезновению из колонии опасного уголовника. Затем последовал незатейливый в своей подоплеке вопрос, посещал ли я виноградный объект. — Там заборов нет, — сказал я. — Лишь веревки натянуты, а по углам — часовые. — Значит, посещали? — Нет, проезжал мимо. — Но откуда алкоголь, знаю. «Продолжайте, сержант!» — благосклонно кивнули мне в надежде, видимо, на перспективу доноса. «Результат прошлого урожая», — пояснил я. «Давится виноград, складируется в определенное место под землю, и на следующий год ваше здоровье». «В какое такое определенное место?» — попросили уточнения. «А вот это, — сказал я, — военная тайна. То есть?» «То есть меня в нее не посвящали». «А откуда же тогда вам известно, что у меня была бригада осужденных?» «Мы общались». «Вон отсюда, общительный дурагон, срочно сдавайте дело!» «Я понимаю, что не карты. Вон!» «Собственно, хозяйство мое состояло из кувалды и коптерки, так что передача эстафеты много времени не заняла». Камнем преткновения явился лишь подведомственный мне дизель, обеспечивающий аварийное освещение зоны. Обслуживал дизель один из расконвоированных зэков. Так что этой части технического обеспечения зоны я не касался. Агрегат располагался неподалеку от коптерки, в дощатом сарае, защищавшим его металлическую громаду, водруженную на бетонный постамент от агрессивных влияний окружающей среды. В сарае также хранились лопаты, канистры с соляркой, а кроме того присутствовала и некоторая меблировка, солдатская кровать с грязным рваным матрасом, два табурета и складной пластиковый столик. Прапорщик-приемник настаивал на обучении его пуску дизеля что выходило за пределы моих навыков, поскольку сарай я посетил лишь раз в самом начале своей несостоявшейся карьеры инструктора, с уважением потрогав дизель ладонью и тут же махнув на него рукой. Однако, стесняясь своей некомпетентности и одновременно раздумывая, с какой стороны подойти к агрегату, я предложил прапорщику, Явственно изнуренному похмельем вначале отметить его вступление на ответственную должность. Тем более в качестве контрабандных неликвидов у меня оставалось несколько бутылок пшеничной. Мое предложение встретил естественный живой отклик. Мгновенно утратив интерес к дизелю, Неофит скоренько навестил ближайший частный огород, откуда вернулся с огурцами и арбузом. Я же тем временем взял в караулке хлеб и вскрыл банку рыбных консервов, маркированных как «Камбала» в томате. «Чтоб и тебе на новом месте не припекало», — пожелал мне преемник коротким профессиональным движением, взболтав водку в бутылке и тут же винтом из горлышка опустошил всю емкость до капли. «В целях снятия стресса? Да и вообще для того, чтобы...» Хоть как-то отвлечься от мыслей о мрачном будущем, я тоже позволил себе пропустить стаканчик отравы, и, будучи малоискушенным в сватках с зеленым змеем, сразу же очутился в ватном состоянии некоего нокдауна, в отличие от профессионала сверхсрочника, неукротимого желавшего добавки. Добавку я ему предоставил. Водке все равно было суждено пропасть». И вскоре прапорщик, спотыкаясь и падая, бродил по сараю, взволнованно беседуя не то с самим собой, не то с дизелем. На том передачу дел я посчитал завершенный и двинулся, покачающийся в глазах вечерней дороги, в роту, вознося молитву, чтобы на пути моем не встретился никто из перманентно озлобленных и идейно выдержанных командиров. «Пронесло». Я добрался до койки и провалился в небытие, из которого меня вернули в реальность чьи-то истерические возгласы и требовательные толчки в плечо. Я испуганно подскочил, не сразу сообразив гудевшей головой, где в принципе нахожусь и откуда исходят неприятно режущие слух звуки. В расплывающемся фокусе постепенно сформировался комбат, трясший перед моим носом кулаком и вопрошающий «Это случилось, твою мать! а, -а, -а, -а! Прошу повторить», — попросил я, уясняя, что, во-первых, настало утро, а, во-вторых, я еще до сих пор пьян и дышать надлежит в сторону от начальства, ибо от своего же перегара меня передернуло, как затвор от Калашникова. «Как это случилось, твою мать?» — послушно повторил комбат. «Что? Снова побег?» — спросил я растерянно. Комбат затрясся. «Ты накаркаешь! Я спрашиваю, что вы делали в дизельной с новым инструктором?» Я знакомил его, потом ушел, а он остался. «Ты?» — произнес комбат затравленно. «Ты сегодня же отсюда уедешь, а казарму мы осветим!» «А что, собственно...» — начал я, но тут комбата позвали к выходу, вероятно, на ковер, к начальству, и я не сумел ни сформулировать свой вопрос, ни получить на него ответ. Ситуацию прояснил Дневальный, сообщив, что, оставшись в пьяном одиночестве, мой преемник завалился на матрас с сигаретой, заснул, вызвав пожар, и только благодаря героическим усилиям караула жилой зоны был извлечен из огня и полузадохнувшийся с ожогами отправлен в реанимацию. На месте же дизельной ныне находится лишь бетонный постамент с обгорелым остовом агрегата. «Да, это уже система», — заметил я на это философски. Тщательно почистив зубы освежающей мятной пастой, я направился в столовую. Но тут снова последовал приказ явиться в треклятую канцелярию, где я застал комбата, командира полка и мужчину средних лет в гражданском костюме. «Вот он, красавец!» представил меня незнакомцу комбат, разместив ударение на последнем слове, на последнем слоге. — Ага, — произнес незнакомец равнодушно, — ну, пойдем, Подкопаев, прогуляемся, подышим воздухом степей. Вы не возражаете? — обратился он к офицерам, чьи физиономии синхронно выразили несомненное и даже благостное согласие. Затем, встав с кресла, человек в костюме соблаговолил мне представиться. — Я полковник Комитета государственной безопасности. Зовут Михаил Александрович. — И у меня к вам много вопросов, сержант. — Служу Советскому Союзу, — не к месту откликнулся я. — Вильзевул, — подал реплику комбат. — Мы вышли на пустынный строевой плац. «Ну, значит, так, милый», — тихим и ровным голосом произнес комитетчик. «Я здесь, как лицо, вполне официальное, уполномоченное, прояснить обстоятельства побега и еще всякое разное. Но это одно дело, а есть и другое. Олег мой товарищ, да причем близкий, и не таращи на меня глаза, твое начальство нас внимательно лицезреет». — Что вы хотите? — спросил я довольно-таки нервно. — Я, — продолжил полковник, усмехнувшись, — приехал навестить Карла Леонидовича, согласно вашему звонку. Он повел глазами в сторону черного запыленного Мерседеса с мигалкой на крыше, припаркованного возле ротного гаража. — Ваш? — спросил я, выгадывая паузу для раздумий. — Государственный, — прозвучал ответ. — Ну, как будем действовать? Где, Олег? В подвале казармы? Этот последний, довольно-таки не глупый по своей сути вопрос, отрезал мне все пути к каким бы ты ни было недомолвкам. На чердаке. Понятно, сказал комитетчик, воспользовались принципом, что пожар на Каланче замечают в последнюю очередь. «Однако же вам просто везет. При том компромате, что есть на тебя, я бы первым же делом перетряхнул тут всю округу». «Теперь слушай. При входе в казарму я передам тебе ключ от багажника машины. Затем соберу всех офицеров в канцелярии. Твоя задача — передать ключ Олегу. Пусть немедленно залезает в багажник. Отвлечь дежурного и дневальных сможешь?» «Их и отвлекать не надо, с внешней стороны кусты вдоль забора. Он ими прямиком к машине и пройдет». «Тогда действуем», — произнес с холодной решимостью двуликий чекист. Взяв ключ, я отлучился в туалет, накорябав Олегу записку с ценными указаниями, одним из которых являлось изъятие из тайника моих вознаграждений за контрабанду, должных ему пригодиться после чего обошел здание и бросил камушек в стальную дверцу чердака. «Олег!» — позвал я негромко. Прошло несколько секунд. Затем дверца дрогнула. Мой зов был услышан. «Нитку давай!» — скомандовал я. Из дверцы тотчас скользнула толстая нить, которую мы использовали при передаче продуктов. Я привязал к нитке записку с ключом и легким рывком обозначил команду «Вира». Затем встал на углу здания на шухере. Физической подготовке Олега надо было отдать должное. Отсидев в темноте чердака практически без движения около двух суток, он выпорхнул с верхотуры, как бабочка, тут же в длинном прыжке нырнул в кусты и через считанные мгновения оказался возле «Мерседеса». Поворот ключа в замке, и беглец скрылся в темном зеве багажника, тут же прикрыв за собой крышку, с внутренней стороны которой предусмотрительно была приделана веревочная петля. Мне подумалось, если приехавший комитетчик-провокатор, то шутку над нами он учинил, хотя и злую, но и элегантную. «Подкопаев!» — разнесся над плацем Ордневального. «В канцелярию!» Я снова предстал очи властительной троицы. Отрапортовав, коротко кивнул чекисту, получив в ответ такой же кивок. Дескать, понял. — Сержант, — произнес комитетчик с терпеливой укоризной в голосе, — сейчас вы немедленно переоденетесь в парадную форму, соберете все вещи и получите необходимые документы у командира батальона. Это все, что вам необходимо знать. — Может, все-таки останетесь, отдохнете? — участливо предложил ему командир полка. — И так ведь всю ночь в дороге. — Не привыкать! — небрежно отмахнулся он. — В крайнем случае, сержант, у вас есть права? — Да вы что! — побагровил комбат. — Его за руль! Останетесь без машины! Такому дай пароход! Море высохнет! Его разве только в багажник! «Багажник занят», — грустно вздохнул комитетчик, затем посмотрел на часы. «Пора! Мне еще предстоит заехать в колонию». «Да», — глубокомысленно подтвердил командир полка, — «начальник оперативной части ждет вас». Контрразведчик поднялся с кресла, сказал, «Я откланиваюсь, товарищи. Вам желаю успешных розысков Меркулова. Жду положительных сообщений. Все прочешите». «Одного поймали!» — сказал комбат, имея в виду, вероятно, вчерашнего беглеца с жилой зоны. «Поймаем и другого!» «Разрешите идти?» — вопросил я, прервав эту трогательную чекистскую беседу. «Я думал, вы уже переоделись, сержант!» — удивленно произнес комитетчик. «Что-то вы долго собираетесь!» «Как вор на ярмарку!» — прокомментировал комбат. Я ринулся в коптерку, собрал вещь, мешок и возвратился к комбату за командировочным предписанием. Пункт моего назначения в предписании был указан в незатейливой и краткой формулировке. КГБ СССР. «Разрешите идти?» — поднес я руку к колышу фуражки. «Сгинь, нечистая сила!» — рявкнул комбат. В колонии Михаил Александрович провел около часа. Я тем временем попрощался с ребятами из караула, обошел пожарище, погруженный в сентиментальные воспоминания о дизеле, прошедшем лете, своей уголовной бригаде, членов которой мне вряд ли суждено было когда-либо видеть. Да и не стоило, наверное, встречаться с такими супчиками на свободе. Кум, вышедший провожать ответственного полковника, Сказал мне на прощании следующее. «С тобой, возможно, еще встретимся. Хотя общий режим светит тебе навряд ли. Строгий — это да, а со временем и особый». «Желаю вам аналогичных благ, гражданин начальник», — учтиво ответил я. «В машину, сержант!» — ледяным тоном подытожил нашу пикировку полковник. «И вот поселок Северный позади». «Так куда я все-таки еду?» — спросил я Михаила Александровича. «Честно?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Придумаем что-нибудь. Просто я понял, что если не возьму тебя с собой, кончишь ты, благодаря усилиям своего командования, да и своим собственным, печально. Но это не главный фактор. Я спасаю тебя, потому что...» «Ну, в общем, что бы тобой не руководило, а сделал ты дело полезное и большое, для Родины не побоюсь сказать». От уточняющих вопросов я воздержался, понимая, что ответы получил едва ли. Между тем, несмотря на марку машины, ее номерной знак и мигалку, нас тормозили на всех постах ГАИ, требуя документы и внимательно рассматривая наши лица». Розыск Олега велся по самой жесткой программе. Лишь выехав далеко за пределы области, мы, свернув в лесопосадки, остановились, выпустив бедолагу из чрева багажника. После объятий с боевым товарищем Олег изумленно возрился на меня. — А ты каким образом? Дезертировал, что ли? «Михаил Александрович кратко описал оперативную обстановку, сложившуюся вокруг моей разнесчастной личности». «Ну и правильно», — одобрил Олег. «Армия большая. Место, где ему дослужить, найдем». Он расстегнул зековскую спецовку. Спросил. «Одежда есть?» «Одежда... парик», — степенно ответил Михаил Александрович. «Усы, очки, все как положено». «А куда путь держим?» Из кармана спецовки Олег достал сверток с моими деньгами, передал их мне. «Для начала в столицу!» У меня сладко заныло сердце. «Москва! Увижу ли я тебя?» «Увидишь!» — коротко взглянув на мою физиономию, сказал Олег, без труда прочитав простые мысли сержанта Подкопаева. Через несколько минут Мерседес снова тронулся в путь. Скоро в оконце замелькали родные елки и сосны. Лес! Как он мне был дорог и мил! И каким невыразимо прекрасным и волшебным Казался после чуждых голых степей С их редкими корявыми деревцами, Насаженными по берегам каналов. Лес! С его хвоей, осенней медью вековых дубов, Грибами и травами! Душа моя пела!